Александр Иванович Куприн Бландель На берегу, Невы мы сидим в легком качающемся поплавке ресторанчики и едим раков в ожидании скромного ужина. Десять с половиной часов вечера, но еще совсем светло, стоят длительные, томные, бессонные белые ночи. Слава и мука Петербурга. Нас пятеро, клон из цирка Чинизелли. Танти Джеретти с женой Эрнестины Эрнестовной, клоун Джакомо Чирени, попросту Жакомино из цирка Модерн. Ваш покорный слуга и гастролировавший за прошедший сезон в обоих цирках укротитель диких зверей Леон Гурвич, чистокровный и чистопородный еврей, единственный в своем племени, кто после пророка Даниила занимается этой редкой, тяжелой и опасной профессией. Свидание наше лишено обычного непринужденного веселья. Оно прощальное, перед скорой разлукой. Постоянные большие цирки с началом лета прекращают обыкновенную работу, перестающую в эту пору давать необходимый доход. Половина публики разъехалась на даче и за границу. Другая половина развлекается на свежем воздухе в различных кабаре и мюзик-холлах. Артисты до начала осени остаются в положении свободных птичек небесных, те из них, кому случай, талант или удача успели сковать прочные громадные имена, заранее уже запаслись на летний сезон ангажементами в богатые губернские города, издавна славящиеся любовью и привязанностью к цирковому искусству. Мелкая рыбешка и униформа пристают к бродячим маленьким циркам Шепито пользующимся старой доброй репутацией, и проводят трудовое лето под парусиновым навесом, обходя городишки и местечки. Правда, работая под шипито, трудно приобрести известность, но хорошо уже и то, что в течение трех месяцев тело, мускулы, нервы и чувство темпа не отстают от манежной тренировки. Недаром же цирковая мудрость гласит «Упражнение — отец и мать успеха». Говорит Гурвич, укротитель зверей. Речь его, как всегда, тиха, однообразная и монотонна. Между словами и между предложениями очень веские паузы. Его редкие жесты, наливает ли он себе в стакан из бутылки пива, закуривает ли он папиросу, передает ли соседу блюдо, указывает ли пальцем на многоводную Неву. Спокойный, ритмичный, медленный и обдуманно осторожно, как, впрочем, и у всех первоклассных укротителей, которых сама профессия приучает навсегда быть поддельно равнодушным и как бы притворно сонным. Странно, его неторопливый голос как-то гармонично сливается с ропотом и плеском прибрежных холодных волн. Лицо его абсолютно чуждо хотя бы самое малое подобие мимики. Оно как камень, не имеет выражения. Работа съела его. Со всегдашним мертвым восковым мраморным лицом и с тем же холодным спокойствием он входит в клетку со зверями, защелкивая за собою одну за другой внутренние железные задвижки. Он очень редко употребляет в работе шамбарьеры, пистолетные выстрелы, бенгальские огни и устрашающие крики, и всю другую шумливую бутафорию, столь любимую пребейским граденом расточителем аплодисментов. Гагенбек-старший называл его лучшим из современных укротителей, а старший в униформе парижского цирка, престарелый мосье Леоннель, говорил о нем как об артисте, весьма похожем на покойного великого Блонделя. «На ваш вопрос, мадам Мернестин, — сказал Гурович, — мне очень трудно ответить. Боимся ли мы зверей?» Ну, все дело в индивидуальности, в характерах, привычке и навыке, в опытности, в любви к делу и, конечно, уже в психологии зверя, с которым работаешь. Главное же все-таки наличие дара и его размеры. Это уж от Бога. Возьмите, например, великого незабвенного и никем не превосходимого бланделя. Это был истинный бог циркового искусства, владевший в совершенстве всеми его видами, родами и отраслями, за исключением Клунады. Это он впервые дерзнул перейти через водопад Ниагару от туго натянутому канату без балансира. Впоследствии он делал этот переход с балансиром, но, неся на плечах в виде груза любого из зрителей, на хладнокровие которого можно было полагаться. После Блонделя осталась книга его мемуаров, написанная превосходным языком и ставшей теперь большой редкостью. Так в этой книге Блонделя с необыкновенной силой рассказывает о том, как на его вызов вышел из толпы большой толстый немец, куривший огромную вонючую сигару. Как сигару эту Блондель приказал ему немедленно выбросить изо рта, и как трудно было Блонделю найти равновесие, держа на спине непривычную тяжесть. И как он с этим справился. Но на самой половине воздушного пути сделалось еще труднее. Немец потерял сердце, подвергся ужасу пространства, лежащего внизу и ревущей воды. Он смертельно испугался и начал ерзать на Блонделе, лишая его эквилибра. Равновесие. «Держитесь неподвижно!» — крикнул ему артист. «Или я мгновенно брошу вас к чертовой матери!» И тут настала ужасная минута, когда Бландель почувствовал, что он начинает терять равновесие и готов упасть. Сколько понадобилось времени, чтобы снова выправить и выпрямить свое точное движение по канату, Неизвестно. Это был вопрос небольшого количества секунд, но в книге его этим героическим усилием отведена целая небольшая страница, которую нельзя читать без глубокого волнения, заставляющего холодеть сердце. А дальше Бландель рассказывает, что, окончив свой страшный переход, он был доставлен кружным путем к месту его начала. Надо сказать, что среди многочисленных зрителей находился тогда наследный принц Великобритании, в будущем король Эдуард VII. Король между джентльменами и джентльмен между королями. Он был в восторге от подвига Бланделя, пожал ему руку и подарил ему на память свои прекрасные золотые часы. Бландель был человек воспитанный и очень любезный. Он низко, но свободно поклонился принцу, благодаря его за подарок, и когда выпрямился, сказал с учтивостью, «Я буду счастлив, ваше королевское высочество, если вы соблаговолите сделать мне великую честь, согласившись вместе со мной прогуляться таким образом через Ниагару». И умный принц не хотел отказом огорчить отважного канатоходца. Он сказал с очаровательной улыбкой. «Видите ли, господин Бландель, я на ваш изумительный переход с великим вниманием смотрел, не пропуская ни одного движения. И пусть это будет между нами, я убедился в том, что для выполнения такого головоломного номера мало того, что артист отважен, спокоен, хладнокровен и, безусловно, опытен в своем деле. Надо, чтобы человек, являющийся его живым грузом, обладал хотя бы пассивным бесстрашием, не так ли? Я же, хотя и не считаю себя трусом и не боюсь пространства, но одна мысль о том, что случайно могу испортить или затруднить переход, приводит меня заранее в отчаяние. Но вы подождите, господин Бландель. «Когда-нибудь в свободные часы я начну усердно работать над моим равновесием, и когда, наконец, найду его достойным, то мы с вами непременно отправимся на Ниагару, выждав благоприятное время». «Да, этот государь имел без всяких стараний и поз инстинктивный дар очаровывать людей». Гордый Бландель остался до конца своих дней его преданным и восторженным поклонником. А теперь еще два слова о Бланделле. Известно, что в числе его многих цирковых талантов был и талант укротителя, в котором он, как и повсюду, оставил рекорды, до сих пор еще недосягаемые. Так однажды он держал пари со знаменитым менеджером Барновым, В том, что он один войдет в любую клетку со зверями, какой угодно породы, возраста и степени дрессинга, и проведет в ней ровно 10 минут. Менеджер-директор. Нет, то не был спор, в котором на одних весах висело человеческое мясо, а на других — ничтожная кучка долларов. Бландель настоял на том, чтобы нотариус из Чикаго, где все это происходило, засвидетельствовал в своей конторе все условия пари. Бландель поставил со своей стороны такую круглую сумму, которая заставила богатого Барнума поморщиться. Идти вспять ему не дозволил его громадный престиж. Также настоял Бландель, чтобы в нотариальный акт были внесены следующие условия. Эй! Звери должны быть накормлены по крайней мере полсуток назад. Би. Контроль кормления принадлежит помощнику бланделя. Си. Ввиду крайней опасности номера, женщины и дети во время его исполнения в манеж не допускаются. И Ди. Бланделю предоставляется выбор костюма. Старые свидетели этого безумного пари рассказывали о нем потом до конца жизни как о дерзком и великолепном чуде. Вы, господа, конечно, не можете себе представить, какой комплект веселеньких зверей распорядился подобрать Барнум. Истинный чистокровный американец, человек, начавший свою карьеру чистильщиком сапог и завершивший ее миллиардами долларов. Субъект железный, холодный и беспощадный. Под звуки марша Бландель вошел на арену, и вся публика охнула, как один человек от удивления. Бландель оказался голым. На нем ничего не было, кроме замшевых туфелек и зеленого адамового листка ниже пояса. В руке же он держал зеленую оливковую ветку в половину метра длиною. Звери встретили его молчанием, когда он входил в клетку, запирая ее за собою. По-видимому, они были поражены больше, чем публика, костюмом нового укротителя и его сверхъестественным спокойствием. Он неторопливо обходил большую клетку, переходя от зверя к зверю. Очевидно, он узнавал в них воспитание и дрессинг Гагенбека из Гамбурга потому что порой на тревожные взгляды и движения их ласково говорил по-немецки. Молодой крупный азиатский лев рыкнул на Бланделя не злобно, но чересчур громко, так что в конюшнях тревожно забились и затопали лошади. Бландель отеческим жестом обвил вокруг звериной морды свою волшебную зеленую ветвь и сказал воркующим приветливым голосом «О, майн -кинд, аво шон, браво, шон!» «О, дитя мое! Браво, прекрасно, браво, прекрасно!» И лев, умолкнув, тяжело пошел следом за ногами бланделя, как приказчик за строгим хозяином. В общем, бландель пробыл в клетке четверть часа, на пять минут дольше условленного. Выходил он из нее не спиною, как это делают из осторожности большинства укротителей, а прямо лицом к дверям. Таким образом... Он не мог заметить того, что заметила публика. Одна нервная и злая тигрица, увидев уход укротителя, вдруг стала эластичными беззвучными шагами подкрадываться к нему. Но тот же азиатский лев встал ей поперек дороги и угрожающе забил хвостом. Когда по окончании сеанса Блонделю сказали об этом в уборной, он ответил беспечно. «Иначе и не могло быть». Ведь, обходя клетку, я успел взглянуть на глупую трусливую тигрицу и на великодушного благородного льва. Ведь для хорошего укротителя зверей надобны два главных качества — абсолютное, почти уродливое отсутствие трусости и умение приказывать глазами. Правда, все животные любят, чтобы человек говорил с ними, но это дело второстепенное». «Да, великим человеком был этот удивительный француз Бландель, сказал Гурович. «Такие люди рождаются только раз в тысячу лет по особому заказу природы».